Той же точки зрения придерживается и Дуглас в своей книге «Баронов», где он часто отмечает ожесточенность вражды между кланом Хаттан и кланом Кей, отождествляя второй из них применительно к событиям 1396 года с Камеронами. Едва ли возможно окончательно разрешить этот спорный вопрос. Сам по себе мало интересный особенно для читателей по всю сторону Инвернеса. Уинтаун дает нам для тех двух враждовавших кланов имена Клан Хивилл и Клохиния, причем второе, возможно, искажено переписчиком. В Скотте Хроникон они даются как Клан Кухилл и Клан Кей. Гектор Боэции пишет Клан Хаттон и Клан Кей, в чем ему следует Лесли. Тогда как Бьюкинен, почитает недостойным осквернять свои страницы гельскими именами этих кланов и только описывает их как два могущественных племени в диком и беззаконном краю по ту сторону Грэмпианских гор. При такой путанице может ли какой-то со Сассенах надеяться, что ему удастся дары люцам внести свет? Имя «Клан Хейл» появляется только в 1594 году в одном из актов Иакова VI. Нельзя ли предположить, что это, в конце концов, просто искаженное наименование клана Лахиэль? Возможно, читатель не без удовольствия прочтет здесь строки из стихотворного рассказа Уинтауна. В 1396 году, чтобы в битве просто решить из давней кровный спор, сошлись шотландцы диких гор. По тридцать с каждой из сторон, и каждый местю распаён всех 60. Клан Кухивил одним из этих кланов был. Звался другой Клохиния. Их возглавляли Сын вождя Шаффер Квариса у одних, Вождь Кристи Джонсон у других. На тридцать тридцать с двух сторон И каждый злобой распален. Под монастырскою стеной Санкт-Джонстона вступили в бой. Ареной им Приречный лук, оружием кинжал да лук, Секира да двуострый меч, И стали к черту сечь да сечь, Рубились яростно, доколе телами не услали поле. Чья одолела сторона, кому победа зачтена, Одно я знаю, изнемок и победитель». Вот итог. Легло полсотни, остальных убрали с поля чуть живых.